прибавил он с конфиденциальной улыбкой Но вы все же возьмите их Берт выбрал больные туфли «Каково?» — заметил лейтенант Вот мы тут с вами выбираем ботинки, а внизу, под нами, развертывается гигантская панорама мира Разве это не забавно А взгляните-ка сюда Берт вместе с ним выглянул в окошко маленькой красной, отделанной серебристым алюминием каюты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 под германским императорским флагом и черным орлом, широко распростёршим крылья. Он как будто восседал на троне, и Берта поразила то, что когда принц ел, то смотрел через головы присутствовавших, как человек, который видит что-то невидимое остальным. 20 офицеров различного ранга теснились вокруг стола.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 Все это представлялось ему теперь точно в кошмарном сне. А ведь всего лишь за ночь перед этим они с грабом искали дешевый ночлег в Литтлстоне, в Кенте. Как все это далеко теперь. Казалось, минули годы. В первый раз он живо представил себе своего товарища, дервиша пустыни, которого он покинул в песках Даймчерча с двумя велосипедами, выкрашенными в ярко-красный цвет.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 Любезно поклонившись, он взял складной стул и столик, спрятанные за дверью, поставил стол между собой и Бертом и, слегка откашлявшись, раскрыл портфель. Затем, облокатившись локтями на стол, приложил пальцы к губам и сказал, бросив на Берта взгляд, приведший того в замешательство. — "Вы явились к нам, герр Пучерадж, помимо вашей воли. Откуда вы это знаете?" спросил изумлённый Берт после некоторой паузы А вижу по картам найденным в вашей корзине это карта Англии и по провизии найденной там это все взято для пикника также и веревки у вас были запутаны Вы тянули, но без толку вы не могли более управлять шаром. и другая сила более могучая, нежели ваша принесла вас к нам не так ли Берт молчал, размышляя. Хорошо, продолжал Винтерфельд. А где же дама? Что еще что?» Какая дама? И вы поднялись вместе с дамой, это ясно. Вы устроили на воздушном шаре пикник. Человек с вашим темпераментом, конечно, должен был взять с собой даму, но ее не было с вами, когда вы опустились в Дорнгофе. Нет, осталась только ее жакетка конечно это ваше дело но мне было бы очень интересно знать откуда вы все это узнали спросил Берт. — я сужу по тем припасам, которые вы взяли с опои но я не могу сказать что вы сделали со мои мистер путерадж не могу так сказать отчего вы надели простые сандалии и такое дешёвое зимнее платье Это, впрочем, и не входит в мои инструкции, быть может, вы это сделали ради забавы. Официально мы игнорируем эти подробности. Дамы приходят и уходят, я понимаю это. Я ведь тоже светский человек. Видел я также очень умных людей, которые носили сандалии и даже держались в вегетарианских привычек. Я знал людей, во всяком случае, я знал химиков которые не курили, по всей вероятности, вы где-нибудь спустили свою даму. Хорошо. А теперь перейдем к делу. Высшая сила, сказал он торжественным тоном, и глаза его, смотревшие сквозь увеличительные стекла очков, еще более расширились. Высшая сила доставила вас и ваш секрет прямо к нам. Так. Да будет воля Всевышнего. Он на мгновение склонил голову. Тут судьба Германии и моего принца, продолжал он. Я понимаю, что вы всегда носите с собой этот секрет. Вы поитесь храпителей и шпионов, и таким образом этот секрет попал вместе с вами в наши руки. Мистер Пучерайч, Германия заплатит вам за него. Да? Да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 что касается ее, то я не сомневался относительно этого я. Он запнулся. Секретарь смотрел на него во все глаза, и Берту эта неловкая минута показалась бесконечной. «Очень нехорошо", сказал после паузы Винтерфельд. "Леди, это ваше дело. Я только выполнил свою инструкцию. И титул барона вы тоже можете получить, Карпутерайч. Это все можно" снова уставился глазами в стол и помолчав немного прибавил Я должен сказать вам, сэр, что вы явились к нам как раз за мой момент кризиса в мировой политике. Я не вижу теперь никакой опасности в изложении вам наших планов. Прежде чем вы покинете это зудно, наши планы уже станут известны всему миру. Тайна быть может уже объявлена в данную минуту. Мы отправляемся в Америку. Наш воздушный флот опустится на заединенные Штаты. Эта страна совершенно не подготовлена к войне Завершенно! Американцы всегда полагались на атлантический океан, а их флот мы испрали известный пункт. Это тайна наших командиров и захватив его устроим там пазу своего рода внутренний гибралтар это будет с чем бы сравнить это та да, это будет орлиное гнездо там будет стоянка нашего воздушного флота там будет производиться ремонт кораблей и оттуда они будут спускаться в Соединённые Штаты наводить ужас на города и население подчинят Вашингтон своей власти заставят принять наши условия. Вы слушаете то, что я вам говорю. Продолжайте, произнес Берт. Мы, конечно, могли бы всего этого достигнуть, пользуясь лишь нашими воздушными кораблями и летающими драконами. Но приобретение вашей машины дополняет наш проект. Мы не только получаем более усовершенствованную летательную машину,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 где мы хотим устроить станцию. Поэтому мы, без всякого колебания и оговорок, заглашаемся на все ваши условия, поставленные вами неделю назад. тысяч фунтов наличными деньгами, жалованье 3.000 фунтов в год, пензию в тысячу фунтов и титул барона, как вы этого желали. Вот и все мои инструкции. Закончив свою речь, граф уставился в лицо Берта.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 Видите ли, у меня в руках секрет. Не так ли? Да. Но отдавая его вам, я не хочу, чтобы упоминалось имя Бэттериджа. Из деликатности. Вы угадали. Вы покупаете секрет, я продаю его вам и все». Берд чувствовал, что робеет под упорным взглядом графа, не спускавшего с него глаз. Вы хотите это сделать? анонимно не так ли да подтвердил Берт, все более и более смущаясь я назовусь другим именем ну скажем смолоуэйсом баронского титула мне не нужно я раздумал деньги тысяч фунтов я прошу распределить следующим образом тысяч должны быть внесены в отделение лондонского банка в бенхилле в кенте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 Эдвард Терфельд пустился даже в различные предположения относительно прежних путешественников на этом воздушном шаре. Полагаю, что это леди не была действительно леди. Впрочем, это не наше дело. Это очень интересная и запувная история, улыбнулся он. Но я боюсь, что принц будет недоволен он действовал со своей обычной решительностью он всегда действует с изумительной решительностью точно наполеон как только ему донесли что вы опустились в лагере Доригофа, он немедленно сказал принесите его сюда принесите его сюда он моя звезда вы понимаете он будет разочарован он ожидал что вы герпутрайч Хавнигер Путерайч. Вы попробовали выдать себя за него, но неудачно. Его суждения о людях всегда бывают очень верны и справедливы. И для людей будет лучше, если они будут заобразоваться с этими суждениями, особенно теперь. В особенности теперь. Он снова приложил пальцы к губам и заговорил почти конфиденциальным тоном. «Будет неловко. Я пробовал внушить за мнение принцу, но меня опровергли. Принц и слушать не хотел. На этой и он всегда пывает в вашем застоянии. Быть может, он подумает, что его звезда подшутила над ним. Или подумает, что я ломаю дурака. Он наморщил лоб и углы его рта опустились. "Но чертежи-то у меня?" заметил Берт. "Это верно. Да. Но видите ли, принц Пилл заинтересован в потерянном преимущественно с романтической стороны. Гер Путирач представлялся ему совсем иным. Ах, он воопрашался по его гораздо значительнонее. Поюсь, что вы также не в состоянии бы удовлетворить его и в другом отношении. Не могли бы управлять машинным отделом нашего воздушного парка, как он этого желал бы. Он рассчитывал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 Он крепко вцепился руками в пальто и воскликнул: "Ну, так вы не получите их, к черту!» "Успокойтесь", сказал ему секретарь. "Вы слушайте меня. Вы получите 500 фунтов. Я опишаю вам это. Я сделаю это для вас, но это все, что я могу сделать. Возьмите их от меня. Напишите название банка. Так. Я говорю вам, что с принцем шутки плохи. Не думаю, что ваша наружность удовлетворила его вчера вечером. Он хотел иметь путтирайджа, а вы обманули его. Принц, я совершенно не понимаю причины. Находится теперь в странном застоении. Быть может, так повлияло на него волнение при подъеме и этот великий полет в воздухе. Я совсем не могу ручаться за него. Но если все пойдет хорошо, я уж позабочусь об этом, то вы получите 500 фунтов. Согласны? Тогда давайте мне чертежи. Старый мошенник воскликнул Берт, когда дверь захлопнулась. «Черт побери! Ну ты кин негодяй! Берт уселся на стул и некоторое время сидел молча, не двигаясь. Хорошую бы штуку я приподнёс ему, если бы и сорвал чертежи. Сказал он наконец, потирая пальцем переносицу. Да. Я проиграл игру. Дёрнула меня заговорить об анонимности. Ай-ай. Поторопился братберт. Черезчёрстремительно. Ах, я просто готов убить себя. Такого свалял дурака. Впрочем, я бы всё равно не смог провести это дело, и в конце концов, пожалуй, не так уж плохо. — прибавил он. — таки 500 фунтов. Как никак, ведь это не мой секрет. 500 фунтов. Хотел бы я знать, сколько стоят обратные билеты из Америки домой. Восьмое. Вечером того же дня жалкий дрожащий Берт Смолуэйс предстал перед принцем Карлом Альбертом. Разбирательство дела происходило на немецком языке. Принц находился в своей каюте в самом конце воздушного корабля.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 Он приводил какие-то теологические соображения в пользу Берта, так как Берт несколько раз расслышал слово "Год". "Год" немецкий, Бог. Наконец было принято окончательное решение, и в Интерфельду, видимо, было поручено объявить об этом Берту. «Мистер Шмолвейс", сказал он. Мы попали на этот воздушный корабль посредством бесчастного и систематического обмана. Систематического? Нет, прервал Уберт. Я, принц жестом велел ему замолчать. И во власти его высочества поступить с вами как со шпионом, продолжал Вентерфельд. Как? Ведь я же явился, чтобы продать, прикрикнул на него один из офицеров. Но приимая во внимание, что вы послужили орудием провидения, и через вас чертежи путтирадже попали в руки принца, вас пощадили. Да. Вы пыли посланником непес, Поэтому вам позволяется оставаться на этом зудне, пока вами не распорядятся как-нибудь иначе. Вы понимаете?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 должны быть очень грозные. Все здания в сравнении с ними прямо карлики. Курт сказал ему, что они пролетают теперь между Манчестером и Ливерпулем. Берд видел сверкающую ленту канала и волнующуюся линию судов далеко впереди, в устье Мерсия. Берд был родом из южной Англии. Он был поражен количеством фабрик и труб, большинство из которых уже не дымило.